113 март 1. Предметы тонкого мира, являющиеся отражением предметов мира плотного, имеют ту же форму и окраску, но не имеют той плотности и того же веса. Они тоже имеют вес, но бесконечно более лёгкие. По внешнему виду обычный дом и его астральный двойник ничем не различаются. Тонкие формы старинных сооружений устойчивее, чем новые. С разрушением физической формы тонкой с морщища сама по себе существовать. Но с разрушением тонкой разрушается быстрая земная, и бои исчезает силы, связующие атомы и молекулы её везина. Астральная копия города является точным воспроизведением его земного вида. Для уничтожения явлений земных сперва уничтожают их астральные двойники, без которых плотные формы существовать не могут. Это касается не только предметов и вещей, но также и явлений. Уничтожая образ болезни, созданный психикой человека, можно искренить и саму болезнь. Надо лишь учесть то, чтобы воля, создавшая подлежащую уничтожению явлений, была слабее воли, применяемой в этом процессе. Предметы, являющиеся астральными двойниками, предметов земных, и мысли и образы, созданные человеком, отличаются между собою по плотности и характеру построения. Мысли и образы часто бывают подвижны и неустойчивы. Ментальное представление – какого-либо образа в сознании художника и обычного человека различаются тем, что образы художника яркие и устойчивы, в то время как мысли и образы обывателя туманны, расплывчаты и часто искажены. Адепт может создать астральную форму, ничем не отличающуюся от обычного астрального отражения предмета земного, но для этого должно быть сильно развито творческое воображение. Духи ушедшие из земли, то есть умершие, творят ибо получают творчество духа, но формы ими творимые очень несовершенны, хотя дают иллюзию действительности. Видимость и яркость форм тонких завистят яркости освещения, которое смотрящий несёт в своей сущности, то есть от света заключённого в самом человеке. Тёмный творит вокруг себя потемки, и видимость создаётся очень слабо. Есть сферы, заполненные исключительно продуктами творческой деятельности их обитателей. Они разделяются по слоям и созвучию. Ниша этих одеет к низшему, выше и к высшему. Нужно научиться различать сущность видимых в тонком мире явлений. Многими можно управлять. Людское невежество делает тонких обитателей беспомощными там, где они бы могли властно своей волей творить. И по земному и прилагают земные навыки, способы и усилия и толкутся на месте в прежнем убожестве и потёмках. Продолжают, например, ходить, когда могут свободно летать, или довольствоваться привычной комнатой, когда весь мир мог бы быть для них домом. Двигать в том мире легко мысли-образы, но труднее двойники предметов. Тонкие формы для сознания проницаемы, но обычно об этом не знают. связавшие себя на земле какими бы то ни было представлениями или обязательствами, под их воздействием пребывает в мире тонком. Так сын будет беспрекословно исполнять волю своего родителя, если делал это на земле, а солдат — приказание начальника, подданный, схранивший верность короне своему королю и так далее. Уходя туда, надо в мыслях освободиться от всяких связей, обязательств, подчинения, страха перед людьми. И я сознаю, что все общественные, гражданские и государственные взаимоотношения и обязательства кончаются со смертью. Туда пережитки земные нельзя уносить, ибо они становятся оковами для духа. Остаются сердечные чувства: любовь или ненависть и другие. Но хорошо потушить все личные чувства, как источник заблуждений. Конечно, любовь к учителю остаётся и служит могучим двигателем к восхождению. Переживают смерть и истинную любовь и привязанность к близким духам. Условие тонкие требует большей зоркости и стойкости сознания. Если трудно на земле, то там всё обостряется многократно. Но там учитель является прочной опорой.